Глава третья. Разговоры и еще раз разговоры. Давно мне не приходилось столько говорить. Даже в Фаргине, когда проводил допросы или занимался делами бургомистра, и то их было как-то заметно меньше. И ладно бы еще само количество разговоров. Все было бы гораздо проще, будь это обыкновенные допросы, когда я прямо задаю интересующие вопросы. Но здесь так нельзя. Нужно заходить издалека, постепенно подводить собеседника к нужным мне вопросам и темам. Да, какие-то моменты я мог спрашивать напрямую, как проверяющий, прибывший от командования ордена, но их было не так уж много. Остальное же приходилось выяснять окольными путями, чтобы ни у кого не возникало лишних подозрений. И в итоге, мало того, что я устал, как и неизвестно кто, так еще и времени на это ушло просто уйма. 241 человек. Именно столько людей находится в крепости. И со всеми ними мне нужно поговорить. И разговоры не короткие, не по несколько минут. Хорошо, когда с кем-то быстро получалось найти нужную тему и почти сразу перейти к тому, что меня интересует — С такими можно было уложиться и в десяток минут, а вот если нет — двадцать минут, полчаса, и это еще быстро. Порой приходилось тратить и гораздо больше времени на одного человека. Еще везло, когда удавалось нарваться сразу на группу людей и всех их разговорить — Это сильно экономило время, хотя и было сложнее, ведь приходилось одновременно следить за множеством собеседников и каждого по-своему выводить на нужные мне ответы. И пусть время это серьезно экономило, даже при самой долгой беседе это получилось быстрее в несколько раз, чем если бы я говорил с каждым по отдельности, но и выматывало гораздо сильнее, чем одиночные беседы. «Пять дней». Именно столько мне понадобилось, чтобы поговорить со всеми, кроме коменданта крепости, по первому разу. Почему только по первому? Разве нужно будет еще? Нужное, пусть и очень надеюсь не со всеми, но с некоторыми точно придется общаться еще минимум раз, а то и больше. И эти дни я занимался только общением с живущими в крепости. Не посещал лаборатории, хотя это тоже нужно сделать — не делал еще что-то, только нескончаемая череда разговоров. Разве что немного осмотрел саму крепость, выяснил, где что в ней находится. И в целом обычная крепость с небольшими своими особенностями. Самое интересное должно быть в подземелье, где лаборатории. Но я туда еще не совался. Ранэ все это время терпеливо меня сопровождала была моей тенью, неотрывно следуя со мной и постоянно находясь где-то неподалеку. В разговорах не участвовала, старалась меня как-то поддерживать, помогать, но толку от нее было немного. Ничем помочь она мне не могла. — Пошли к коменданту, — устало говорю девушке, закончив общаться вроде бы с последним обитателем крепости. Остался комендант, и все на этом. — Он сейчас у себя... — Должен быть в кабинете, — ответила она. Молча кивнув ей, не спеша иду к кабинету Ресса, по дороге обдумывая все, что получилось выяснить. И узнал по интересующей нас теме, я не сказать, что так уж много. Только пятеро человек вызывают у меня подозрения. Они врали на темы, касающиеся лабораторий и произошедшего ограбления. Замешаны они в краже артефактов или нет вопрос, который еще предстоит выяснить. Остальные же обитатели крепости пока вне подозрений. Бывало, что они в чем-то врали, но по мелочам не в том, что меня интересовало. Какая мне разница, что кто-то тайно спит с чьей-то женой или девушкой? Или что кто-то потратил почти все деньги в борделе, когда его отправили в ближайший город срочно закупить материалы для ремонта крепости. И вместо нормальных он купил самые дешевые и сделанный ремонт продержится непонятно сколько времени. Меня все это не интересует. Не мое дело. Да и там ничего такого уж серьезного не было. За эти дни я узнал столько всего про крепость и жизнь в ней, что голова буквально пухнет от всех этих слухов и сведений. Нужно ли мне все это? Нет. Но выбора у меня тоже нет. Чтобы нормально со всеми общаться... Подводя их к нужным мне темам, необходимо хорошо ориентироваться, что тут к чему, и быть в состоянии правильно поддержать разговор. Вначале ко мне относились немного настороженно и разговаривали со мной очень осторожно, стараясь ничего лишнего не ляпнуть. Приходилось стараться и всячески изворачиваться, чтобы разговорить собеседников. Но потом я уже примелькался, да еще и устроил небольшую попойку во время ужина — и после этого перешел в разряд своих для жителей крепости. Не сказать, что настороженность до конца исчезла, но меня перестали так уж сильно бояться и относились гораздо спокойнее к моим попыткам завязать разговор и что-то узнать. Я настолько уставал в эти дни, что стоило только лечь на кровать, как моментально засыпал, и никаких кошмаров. Азура не приходила ко мне и не пыталась связаться. Может, у нее пока нет сил для этого, все еще не восстановилась после прошлого раза. А может, она и пыталась, но я настолько сильно выматывался, что просто не реагировал на это. Вообще никаких снов не было, просто касался головой подушки, миг темноты, и меня уже утром будет ранее. Погрузившись в свои мысли, не заметил, как мы поднялись на последний этаж донжона и дошли до кабинета коменданта. Комендант за эти дни, наверное, только пару раз попадался мне на глаза, занимаясь какими-то своими делами и никак не вмешиваясь в мое расследование. Постучав в дверь, захожу внутрь. Комендант, здороваюсь тем, он сидит за своим столом и что-то пишет. Констебль, — поприветствовал он меня, отложив бумаги в сторону, — у вас что-то случилось или, может, есть результаты? — Нет и нет пока ничего конкретного, хотя подозреваемые у меня появились. Но я сейчас тут не за этим. — А зачем тогда? — с удивлением спросил он у меня. — Я поговорил со всеми в крепости, кроме вас. — Вы шутите? — Нисколько. Остались только вы. — Ладно, хорошо. И в самом деле вы правы, — ответил он, хмыкнув. — Накладываю на него полный комплекс заклинаний для определения правды. За эти дни я столько раз его уже накладывал, что делаю все уже почти бессознательно, по привычке. — Готово. Начнем? — спрашиваю у него. — Начинайте, — согласно кивнул он. — Вы причастны к пропаже артефактов из лаборатории крепости? — спрашиваю у него. Ходить вокруг да около с ним смысла нет, он же знает, кто я такой. Так что все должно пройти проще и быстрее. — Нет. — Нет. — Вы знаете того, кто причастен к этому? — Нет. — Врете? — с легким удивлением говорю ему. — Как-то неожиданно это. — Я подозреваю кое-кого, но никаких доказательств у меня нет. — А вот теперь не врет. Мысленно облегченно выдыхаю, а то если бы комендант оказался замешан, то я даже не знаю, что делать. Арестовывать его — ну, это единственный выход. Но вот дальше... Придется как-то связываться через раны с командованием Ордена и... Без понятия, что дальше. Слишком много вариантов. Кого вы подозреваете? Ралфу. Один из наших ученых и управляющий одной из лабораторий. Почему его? Одно время он высказывал идеи, близкие к идеям культистов, и даже чуть ли не сочувствовал им. Пытался продавить какие-то сомнительные решения, но ему отказали. Потом вроде бы успокоился, но, мне кажется, просто затаился. Он стал в последнее время себя немного странно вести. Раньше много с кем общался. Сейчас же замкнулся, почти все время проводит в лаборатории. Его проверили? Да, ничего не нашли. Но вы все равно его подозреваете. Он хитрый и мог всех провести. И, думаю, ему под силом было организовать кражу артефактов. В лаборатории доступ у него есть. В крепости он свой, и никто на него не обратит внимания. Да и у него репутация этакого чудака, так что если бы он делал что-то странное, на это могли просто не обратить внимания. Ралфу, помню такого, говорил с ним. Ушедший в себя человек общался со мной неохотно, но никаких подозрений он у меня не вызвал. Пожалуй, стоит с ним еще раз пообщаться. Не просто же так комендант его подозревает. Лишним не будет убедиться. А как он вывез артефакты из крепости? Знакомых у него хватает, кто-то помог, я не знаю. Для этого вы здесь, чтобы выяснить это. Ну да, ладно, продолжим. Задаю ему следующий вопрос, а потом еще и еще. Прогоняю его по уже, можно сказать, стандартному списку: про отношение к культистам есть ли у него знакомые среди них. Потом плавно перехожу к его делам внутри крепости и в Ордене и заканчиваю вопросами про лаборатории похищенные артефакты. Проговорили мы с ним не меньше получаса. И нет, он не причастен к пропаже артефактов. Может, конечно, он как-то меня провел, но в нем больше уверен, чем во всех остальных обитателях этой крепости. С ними, из-за того, что была лишь непринужденная и осторожная беседа, а не нормальный допрос. Остается шанс, что я что-то упустил. Они как-то обманули заклинание и мое чутье. Здесь же этот шанс минимален. Слишком уж по конкретным вопросам я его гонял. И последний вопрос. Почему я? В смысле? Не понял меня комендант. Почему именно я занимаюсь этим делом? Хватает констебли и гораздо опытнее меня. В ответ комендант хмыкнул. Решение принимал не я, а командование Ордена. И неужели вы не знаете, почему выбрали меня? — Почему же? — Знаю. Из-за вашей связи с паладином Роне она хорошо о вас отзывалась. Из-за ваших отношений вы теперь не совсем посторонний человек для Ордена. Из-за множества других было решено выбрать вас. И, конечно же, Орден собирал информацию и сам. Я удовлетворил ваше любопытство? — Вполне. — Все? Или еще какие-то вопросы есть? Я могу допросить интересующих меня людей. А это так необходимо? Это серьезно ускорит расследование. Я и так уже столько дней потратил. Не решив искрывать все, было бы гораздо быстрее и проще. Понимаю. Ладно, делайте. Но только их, больше никого. Хотите, могу организовать прямо тут. Вызову всех, кто вам нужен. Допросите здесь. Кого вы хотите допросить?» «Называю ему заинтересовавших меня людей. В конце, подумав, добавляю и Ралфу. Допрошу его. Лишним не будет». «Вы тогда подождите здесь. Или хотите провести допросы где-нибудь в другом месте?» — спросил Ресса, выслушав меня. «Ваш кабинет подойдет. Хорошо, тогда прошу», — произнес он и, встав со своего места, быстро собрал все бумаги со стола и потом указал на свое кресло. — Я, пожалуй, стоя проведу допросы, отвечаю ему, не торопясь занимать его кресло. Слишком уж это... характерный жест, а мне проблемы с комендантом не нужны, даже несмотря на то, что он вроде как сам предложил мне это. — Как хотите. А в лаборатории когда пойдете? Насколько знаю, вы там еще не были. — Не был. Вот допрошу и схожу туда. Покажете, что там к чему? — Конечно. Так даже лучше, если с вами будет проводник из местных. Комендант вышел из кабинета, оставив нас раны одних, подойдя к столу, опираясь на него спиной, становясь лицом к двери. — Что думаешь об этом? — спрашиваю у девушки, скользя взглядом по шкафам, забитым бумагами. — Ты о чем? — Да обо всем. Ты же слышала все мои беседы. Кто из них замешан в краже артефактов? — Не знаю. Мне трудно поверить, что кто-то мог придать орден. Но это произошло, и это факт. Надеюсь, у тебя получится найти того, кто это сделал. — И Я надеюсь. А еще надеюсь, что это займет меньше времени, чем вся эта болтовня. Пять дней разговоров. Я, наверное, никогда столько не говорил. В ответ Ранэ улыбнулась мне и отошла ко входу в кабинет, становясь так, чтобы у нее была возможность быстро перекрыть его. Заметив ее действия, одобряющий киваю. Хорошее решение. Я даже сам и не подумал. Как-то я слегка дурил за эти дни. Мне бы взять перерыв, немного развеяться, уложить все в голове, но нет времени на это. Так что прогоняю по телу магическую энергию и пытаюсь собраться с мыслями. Минут пять ожидания. Дверь открылась, и в кабинет прошел первый подозреваемый. Зовут Харал, Мужчина лет сорока, немного полный. Занимается хозяйственным обеспечением крепости. Отвечает за все поставки. Его можно назвать интендантом крепости. Хотя официально его должность звучит иначе. — А где комендант? — растерянно спросил он, оглянувшись по сторонам. — Он же хотел поговорить со мной. — Вместо него мы. — Я тогда потом зайду. Он развернулся и попытался уйти. Но путь ему перекрыла Ране, весьма красноречиво положив руку на рукоять своего меча. «Не стоит так торопиться. Поговорим, и вы пойдете», — говорю Харлу. «Вы же со мной уже говорили. Зачем все это?» «Говорил. А теперь будет допрос», — отвечаю, накладывая на него нужные заклинания. «Допрос?» — испуганно спросил он. «Да, не советую вам врать. Будет только хуже». Вы же не проверяющий, да? Ну почему же меня можно и так назвать? Вы из-за того инцидента с артефактами. Итак, первый вопрос. Как вы связаны с пропажей артефактов из лаборатории крепости? Никак, быстро ответил он. И не соврал. Так, я не понял. Вы что-то знаете про эту кражу? Спрашиваю тщательно, обдумывая следующий вопрос. Я точно помню, что при нашей беседе он несколько раз врал касательно этой темы. — Ничего, — ответил он и на этот раз соврал. — Врете? — Не вру. — Вы хотите по-плохому? — Нет, ладно, я не причастен к этому, но кое-что, возможно, видел. — Что? — В то время, когда предположительно пропали артефакты, к нам в крепость приходил караван снабжения. Я видел, как в ночь перед его отбытием глава каравана с кем-то встречался. — С кем? — Не знаю. Я видел лишь силуэты, слышал приглушенные голоса. Я тогда проходил мимо по своим делам. — Что еще было? Там что-то передавали? — Не знаю. Я ничего такого не видел. Я быстро ушел дальше. — И неужели не было интересно? — Мне тогда было не до того. — Почему не сообщили этого раньше? — Да я вспомнил только, когда следователи уехали уже. Не уверен был, что это важно поэтому и не решился кому-то рассказывать. — Вы уверены, что там был глава каравана? Мне так показалось. — Еще что-нибудь скрываете? — Нет, — пылко ответил он. Но, конечно же, я ему не поверил и продолжил гонять по разным вопросам, порой перескативая с темы на тему, но больше ничего. Похоже, это все. Он кого-то видел во время подозрительной встречи ночью. Не густо, но уже хоть что-то. До этого у меня не было и такой информации. Вызнав у бедного перепуганного интенданта все, что только было можно, отпускаю его, предупредив, чтобы он держал язык за зубами и никому не рассказывал о том, что тут было. Его просто вызвал к себе Ресса и все на этом. Тот пообещал, что будет молчать. И я склонен верить ему. Слишком уж большое впечатление на него произвел наш этот разговор. И в придачу к этому он в самом деле хочет, чтобы нашли тех, кто придал орден. И понимает, что информация о том, что расследование продолжается, не должна разойтись. Когда он вышел, зашел следующий человек. На этот раз маг, работающий в лабораториях. Задаю ему все те же вопросы. Минут десять допроса, и он вышел из кабинета. К краже не причастен. Врал мне про лаборатории. Использует он одну из них, иногда не совсем по назначению, вводя туда свою подругу со вполне определенными целями. И этим нарушает установленное правило. Если кто-то из начальства узнает, то ему неплохо прилетит, поэтому и врал мне. Только, как выяснилось, совсем не про то, что меня интересует. Третий человек, четвертый, пятый. Допросы проходят примерно одинаково и довольно быстро, и ничего, что нужно мне. Правда, один сообщил, что тоже видел, как ночью кто-то из каравана снабжения встречался с кем-то из крепости. И это тот же самый караван, про который мне говорил интендант. Они что-то обсуждали, и потом один передал что-то другому. Но допрашиваемый не придал этому большого значения. Жизнь у них в крепости не очень разнообразна, и бывает, что договариваются, чтобы им привезли что-то неофициально». Он посчитал, что это был как раз такой случай. Тем более, что сам не раз так делал. В остальном они нарушали правила ордена, распорядок крепости, но ничего, что меня интересует. Увы, предателя найти у меня так и не получилось. Никто из тех, кого я подозревал, не оказался им. При первом разговоре они мне врали. Да, но теперь понятно, почему. И это плохо. Значит, я что-то упустил. Снова говорить со всеми, без малого, двумя с половиной сотнями человек, да убейте меня лучше, чем я снова опять через это пройду, тем более без нормальной передышки хотя бы в несколько дней. Правда, остался еще Ралф, у которого подозревает комендант. Надежд на него у меня нет, но поговорю, все равно он должен подойти сюда. Только что-то задерживается. Стоило подумать о нем, как дверь кабинета распахнулась, и ученый вошел в кабинет. Увидев нас, он остановился и явно удивился, но этим и ограничился, никаких вопросов задавать не стал. Нарушаю установившуюся тишину и начинаю допрашивать его. Он спокойно отвечает, даже почти не волнуется, в отличие от всех остальных. Минут пятнадцать, помучив его, отпускаю. Уже и так спрашивал его, и этак, ничего, он не врет, заклинания ничего не засекают. Правда, касательно заклинаний есть кое-что непонятное. Может, ничего и не было, но заклинания как-то странно работали, словно не всегда и не с первого раза могли снять нужные показатели, что необычно. Но что это означает, я без понятия. Но врал ли Ралфу? Пока у меня нет никаких доказательств этому. Он просто странный чудак, погруженный в свою работу. Или сумел обмануть заклинание. «Ну что?» — спросил Ресса, зайдя в кабинет через несколько минут после того, как Ралфу вышел. «Нашли?» «Нет». «Даже Ралфу?» «Даже он. Странный, но на лжи поймать его не получилось». «Значит, никаких зацепок. Все было зря. Не соглашусь. Кое-что все же есть. Расскажите мне про караван, который приходил к вам в крепость в то время, когда предположительно украли артефакты». Обычный караван снабжения, такие к нам каждый месяц приходят. Они доставляют все нужные нам товары. Ничего особенного. И все же, кто там главный? Кто в охране? Мне нужно все о нем. Подозреваете, что там кто-то замешан? Во-первых, это самый очевидный и логичный способ вывести артефакты из крепости. Вы тут не посреди оживленного города располагаетесь. И способов сделать это не так уж много. А во-вторых, Видели, как ночью кто-то из крепости тайно встречался с кем-то из каравана. Возможно, с его главой, возможно, с кем-то другим. «Хм...» — задумчиво протянул он. «Там все уже не первый год ходят в караване. Надежные люди Ордена. И их уже должны были проверить после случившегося. Но я разузнаю все и предоставлю вам информацию». «Хорошо. Покажите лаборатории?» «Конечно. Идемте». Развернувшись, он вышел из своего кабинета. Мы спустились в подземелье, и Ресса устроил нам экскурсию, водя по лабораториям и рассказывая, что и как у них здесь устроено. И лаборатории впечатляют. Подземелье заметно больше самой крепости и уходит вглубь гор. Каждая лаборатория может быть изолирована от всех остальных с помощью массивных каменных блоков, которые при необходимости перекрывают выходы. Также можно поступить и с этажами подземелья, отрезав их друг от друга. И, конечно же, куча разных артефактов и магии. Тут все ими пичкано. Сейчас используется далеко не все подземелье. Есть и запечатанные участки, даже целые уровни. На остальных же размещены лаборатории, хранилища и разные хозяйственные помещения. Жилых комнат тут нет. Все исключительно для нужд лабораторий. Сами лаборатории. Мы быстро прошли через них. Множество разных артефактов, инструментов, каких-то магических приспособлений. Я ничего толком не понял. Все же это не мое. И для того, чтобы хоть как-то вникнуть в то, что там делают, нужно явно больше, чем быстрая экскурсия. Комендант лишь вкратце рассказал, какая чем занимается и над чем они работают сейчас. Подробностями он не торопился делиться, а я не давил, понимая, что это секреты Ордена. Мне и так много всего рассказали, что постороннему человеку явно знать не положено. Слушая Ресса, я не забывал смотреть по сторонам, пытаясь придумать, как можно было незаметно вынести отсюда артефакты. И я без понятия, тут столько всяких защит и заклинаний слежения, что даже шага не ступить, чтобы не попасть под какое-то из них. И ладно, еще в пределах одной лаборатории или даже уровня подземелья... Но вообще вынести артефакты отсюда, это кажется чем-то невозможным. Тот, кто все это провернул, должен был отлично знать, что тут к чему. Мне не по себе здесь находиться, не говоря про то, чтобы красть, нужно ли совсем отчаяться, чтобы пойти на такое, или все досконально продумать и быть уверенным в успехе. В любом случае, тот, кто это сделал, давно и долго готовился, с насколько такое не провернуть. И, разумеется, он тут бывал, и не раз. Кто бы это ни сделал, он явно был работником лабораторий. «А где все?» — спросила Ране, когда комендант, показав нам последнюю действующую лабораторию, повел нас обратно. И она права. Еще совсем недавно тут совершенно точно были люди. Немного. Здесь не самая оживленная часть подземелья, но были. А сейчас пусто. Мы идем по коридору, ведущему на первый уровень подземелья, где сейчас находится большая часть лабораторий. На втором же уровне только две, и то небольшие. Есть проходы и ниже, но они запечатаны. Я попытался узнать, что там находится, но комендант лишь ответил, что ничего интересного, просто пустое старое подземелье, в котором ничего нет. Так сейчас время обеда, наверное, все ушли на него ответил комендант, нисколько не взволнованный видом безлюдных помещений. Внезапно пол под ногами вздрогнул, а коридор впереди перекрыл рухнувший сверху каменный блок. — Не понял. — Ресса, это нормально? — насторожно спрашиваю, оглядываясь по сторонам. — Нет, — ответил комендант, остановившись. — Замечаю, как стены покрылись какими-то светящимися узорами. — Подождите-ка! — Это же ведь не просто такое красивое освещение, а магические печати. И сейчас они начали накапливать энергию для активации. — Что это такое? — спрашиваю, указывая на них. — А это очень плохо. Кто-то активировал протокол полной зачистки второго уровня подземелья. Совсем скоро здесь станет очень жарко. Настолько, что начнет плавиться камень. — Вы же шутите? Решили меня так разыграть? — спрашиваю с отчаянной надеждой. Нет, и у нас есть только десять минут, чтобы выбраться отсюда, ответил Рес, обернувшись ко мне. И в его взгляде было столько ужаса и паники, что мне сразу стало понятно, все серьезно, это не шутка. Вот же дерьмо, называется, посмотрел лаборатории Ордена.